Глава 37. Ва-банк. Суббота, 15 декабря, накануне убийства. Стоя перед альпийским салоном, Маккер ошеломленно переспросил. левович президент? Но с чего вдруг?» «Мой отец отдал голос за него». «Твой отец? Но мы же договорились». Жан-Бенедикт раздраженно прервал своего кузена. «Я прекрасно помню, о чем мы договорились, но ты забыл нам кое-что сообщить, мерзкий предатель». «Жан-Бен, что с тобой?» «Со мной то, что я все знаю. Ты собирался уничтожить банк, продав имена наших иностранных клиентов в налоговые органы». «Часом ранее в альпийском салоне». «Я хочу поделиться с вами важной информацией», — сказал Торнегул. Час назад я получил по мейлу анонимное письмо. Он открыл на компьютере видеофайл и запустил его. Съемки явно производились скрытой камерой. На экране возник макер за столиком в пустом ресторане, в Милане, как выяснилось позже. Перед ним сидел мужчина в костюме. Из их разговора и по его акценту становилось понятно, что он является представителем итальянских налоговых органов. «Вы по-прежнему готовы продать имена итальянских клиентов, укрывающих деньги в банках Швейцарии?» – спросил собеседник Макера. «Да, разумеется», – подтвердил тот, не моргнув глазом. «Почему вы приняли такое решение? Я же вам объяснил. Меня отстранили от президентства. Триста лет управление нашим семейным банком передавалось по наследству от отца к сыну. Но мой отец, видите ли, всегда считал меня бездарью». Вы понимаете, чем рискуете. Иностранные государства могут подать в суд за нарушение налогового законодательства, наложить запрет на работу на определенных зарубежных рынках и банк разориться на штрафах и возмещении убытков. Макер не дрогнул. Пристально посмотрев на своего визави, он сказал, «В нашем филиале в Лугана полно миланских клиентов, и они каждый день пересекают границу, чтобы положить на счет наличные». «Так вы заинтересованы или нет?» «Мы готовы дорого заплатить за ваш список». «Сколько?» Мужчина написал на бумажке какое-то число и протянул ее Макеру. Цифр, видно, не было, но Макер кивнул. Похоже, он остался доволен предложенной суммой. «Деньги — это еще не все», — добавил он. «Мне нужны гарантии. Я намерен поселиться здесь, в Милане, и прежде всего хочу убедиться, что меня...» не экстрадируют в случае преследования со стороны швейцарского правосудия. На этом запись прервалась. Тарнагол закрыл компьютер. Жан-Бенедикт и Арас Хансены замерли от ужаса. «Вот», — сказал Тарнагол, — «истинное лицо человека, которого вы собираетесь избрать президентом банка». «Я бы никогда не предал банк», — возмутился Макер, когда Жан-Бенедикт сообщил ему, что произошло в альпийском салоне. Тогда объясни, что происходит на этом видео. Меня подставили. Я тебе все объясню, обещаю. Пока что ты должен мне помочь. У нас мало времени. Помочь? Переспросил Жан-Бенедикт в недоумении. Стать президентом. Ты вообще слышал, что я сказал? левовича избрали. Все кончено. Нет, не кончено. Ничего не кончено. Голосование состоялось. Через три четверти часа совет директоров перейдет из салона в бальный зал и торжественно объявит, что Львович — новый президент банка. «Голосование, может, и состоялось, но никто не знает результата. Никто, кроме моего отца и Тарнагола. Твой отец поведет себя благоразумно. Что касается Тарнагола, то он не выйдет из этой комнаты живым». Жан-Бенедикт встревоженно посмотрел на своего кузана. «То есть? Что ты несешь?» «Макер, ты меня пугаешь?» «В семь часов в бальном зале будет названо мое имя, а не Львовича». С этими словами Макер бросился к бару и открыл черный шкафчик. «Ты отнесешь Шторнаголу эту водку», — приказал он своему кузану. «Налей ему целый стакан, да и отцу своему заодно. Только сам не пей». Макер вдруг запнулся и с тревогой посмотрел на полки. Помолчав, он воскликнул. «Боже мой!» «Что?» — спросил Жан Бенедикт. «Ее нет «Кого ее?» «Бутылки. Она стояла здесь, вот на этом месте. Я точно знаю, я сам ее сюда принес». макер был потрясен. Отравленная белуга бесследно исчезла. Внезапно его осенило, возвращаясь из туалета, где он вылил нормальную водку, он издалека увидел официанта с ящиком бутылок. «Что с тобой?» – забеспокоился Жан-Бенедикт, вконец растерявшись. «Пойдем скорее», – скомандовал макер устремляясь к служебной двери, за которой скрылся официант. Жан-Бенедикт, даже не пытаясь вникнуть в происходящее, послушно последовал за ним. Дверь вела на продуктовый склад и кухню. Там царила невообразимая суета. Все бегали туда-сюда, бесконечно отправляя очередные закуски в бальный зал, где как раз подали коктейль. Бинар, ловко дирижируя этим муравейником, заметил Макера и Жан-Бенедикта и пошел им навстречу. «Чем могу быть полезен, услужливо?» — спросил он. «Белуга», — промямлил Макир, впав в ступор. «Бутылка белуги в баре рядом с альпийским салоном. Вы хотите заказать бутылку белуги в альпийский салон?» — пытался понять Бенар. «Нет, там в шкафчике стояла бутылка белуги в баре рядом с салоном», — объяснил макер «И она исчезла. Если вам нужна белуга, то это не проблема». Успокаивающим тоном ответил банкетный менеджер, указав на груду ящиков с бутылками. «Вы не понимаете, — пробормотал Макер, — мне нужна именно та, что стояла в барном шкафчике. Там была бутылка белуги, и кто-то ее унес. Наверное, мои коллеги, я поручил им перенести сюда весь гостиничный запас белуги, чтобы она вдруг не закончилась посреди коктейля. По просьбе Тарнагола приветственный коктейль приготовлен как раз на основе этой водки». Тогда Макер вспомнил, что сказал Тарнагол, когда, вернувшись из Базеля, он зашел к нему отдать конверт, и тот устроил ему роскошный прием. «Белуга — вкус победы». Тарнагол даже не думал избирать президентом кого-либо, кроме Львовича. Макер отвел кузена в сторону, чтобы их никто не услышал. «Надо обыскать ящики. Помоги мне найти бутылку с красным крестиком на задней этикетке». Он нарисован фломастером, ты не ошибешься. Что такого особенного в этой бутылке потребовал разъяснение Жан-Бенедикт? Неважно. Если не скажешь, я тебе не помогу. макер был вынужден признаться. Она отравлена. Еле слышно проговорил он. Что? Ты собрался отравить Тарнагола? Потом объясню. Все намного сложнее. Нет, ты всерьез планировал его убить? Сейчас не время читать мне мораль Жан-Бенн. «Помоги найти бутылку, прежде чем случится непоправимое. Давай обыщем все ящики, нам нужна белуга с красным крестиком». Они бросились к ящикам с водкой и на глазах изумленного Бинара принялись вытаскивать одну за другой все бутылки, внимательно осматривая их. Но их труды не увенчались успехом. «А других бутылок нигде нет?» — снова обратился Макер к Бинару. «Белуга есть еще в баре бального зала», — ответил он. Кузыны бросились в бальный зал, бесцеремонно распихивая банковских служащих, смирно стоявших в очереди у барной стойки. Среди них была и Кристина в красивом синем платье. Увидев Макера, она подняла в знак приветствия пустой бокал. «Обязательно попробуйте этот коктейль», — месье Эвезнер сказала она. Макер, не удостоив ее ответом, бросился к бармену. «У вас есть белуга?» — конечно, — удивился бармен. «Тут все просят коктейли с белугой. Вам сделать?» «Дайте мне взглянуть на ваши бутылки», — потребовал Макер. Бармен, немного обидевшись на его грубый тон, повиновался, вручив Макеру стоявшую перед ним бутылку белуги, из которой он разливал водку. Макер схватил ее, на этикетке красовался красный крестик. Это была его бутылка. Он с ужасом убедился, что она почти пуста. Половина гостей выпила отравленную водку.